Глава 14 Каюри 2. и планета Внешние регионы 60 883 год от падения социума Господин Мартирис, невысокий, облаченный в полностью закрывающий тело бесформенный комбинезон разумный, склонил голову перед голограммой своего владыки. Немало времени ушло на организацию защищенного и тщательно замаскированного канала связи, но это того стоило. Об интересующих его вопросах наместник предпочитал слушать лично, а не черпать информацию из сухих строк донесений. «Мне удалось наладить нестабильный канал связи. Он активируется каждые 3-4 местных дня на 4-5 часов». К сожалению, большего добиться практически невозможно. Кто бы ни стоял за лордом этой планеты, требования к безопасности у него невообразимые. На данный момент работать здесь не проще, чем в дворцовых комплексах с членов императорской семьи. голдианец внимательно вслушивающийся в каждое слово подчиненного, не сразу скрыл прорезавшееся на лице удивление. Он был готов услышать что угодно, вплоть до того, что эта наглая автономия окажется фигурой гегемонов с другого края галактики. Но беседа началась не с этого. А это о чем-то договорило. Ведь расставлять приоритеты один из лучших доверенных агентов наместника звездного царства Венедикт умел даже лучше своего господина. Полагаясь на сверхъестественное чутье, он чудесным образом избегал любых, даже самых незначительных опасностей и угроз, за что и ценился вопреки недостаточным для такой работы практическим навыкам. Чем обеспечена эта защищенность? Тотальным контролем, господин. Все ретрансляторы принадлежат правительству, и даже внутрисистемная сеть целиком и полностью развернута на их мощностях. Согласно местным законам, даже граждане Каюри не имеют права открывать доступ к публичным ресурсам, расположенным на неофициальных серверах. За этим следят особенно тщательно. Блокируются и внешние системы связи, пребывающих на планету кораблей. Связаться с кем-то они могут только с дозволения все того же правительства. Принесший дурные вести разумный еще ниже склонил голову. Подобный контроль распространяется на все сферы, до единой, и ничего нового, что указывало бы на причастность силы извне, я не обнаружил. Тем не менее, самостоятельно добиться такого – это за гранью возможностей даже слаженной команды гениальных разумных. На этот раз Магна-Мартирис серьезно задумался – представляя себе риски и потенциальные возможности, которыми можно обзавестись в случае успеха. С одной стороны, информация о будущей автономии необходима, как необходимые рычаги давления на нее, но с другой риск потерять уникального агента вместе со всей его командой. О том, что те его выдадут, Мартирис и не думал. Благо, в обеспечении фанатичной преданности ключевых фигур в свое время было вложено достаточно средств, а дополнительные инструменты защиты от допросов в любой их форме гарантировали, что даже сломленные разумные не скажут ничего лишнего. Контролирующие имплантаты были невероятно надежными, хоть порой и давали обидные осечки. Так или иначе, но наместнику требовалось решить все здесь и сейчас, так как время работы канала связи требовалось агенту для решения прочих вопросов, не менее важных, чем отчет перед господином. Вкратце изложи, чем Каюри примечательно и на что следует обратить внимание моим аналитикам. Детальную развертку по всем пунктам пришлешь позже. Так точно, господин? Несмотря на эту попытку потянуть время, разумному все равно потребовалось еще несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. На Каюре функционирует собственный исследовательский центр, в который активно привлекаются потенциально ценные кадры со всей галактики. Отбор жесткий, берут не всех, даже если как специалист разумный выше всяких похвал. Огромное количество дроидов и вычислительных центров разных направленностей. Фактически планету можно назвать машинным миром, до того их здесь много. Но о большей их части разумные даже не подозревают, так как столь активное использование машин тщательно скрывается. Имеются определенные успехи в разработке своих боевых единиц, как уникальных, так и собираемых на основе гражданских моделей. К первым можно отнести уже используемые и производимые примитивные роевые МЛА, прототипы горнопроходческих дроидов и дроидов патрульных. Ко вторым — малые корабли-носители и разрабатываемые схемы для перестройки гражданских яхт и бригов в брандеры. Брандеры и роевые МЛА, говоришь? Глаза Мартириса недобро блеснули. Если это не попытка нас дезинформировать, то Юрий едва ли является марионеткой наших соседей, близких или далеких. Но вот дроиды. С какой вероятностью их лорд серьезно нарушает положение об ограничении машин? Мое личное мнение, он это точно делает, господин. Прямых доказательств нет». Но темп развития и методы управления планетой на это косвенно указывают. Вполне возможно, что разумные задействованные в административном, научном и военном аппаратах по большей части просто ширма, призванная замаскировать работу свободных вычислительных центров. Агент замолчал, удостоверился в том, что у его господина не возникло нетерпящих отлагательств вопросов и продолжил. Во время сбора информации отчетливо заметно, сколь мало известно, даже высокопоставленным разумным. Под вопросом только источник получения специализированных программ. В галактике достаточно государства и отдельных разумных, могущих все это предоставить за скромную плату. А учитывая тот факт, что впервые их лорд-про, если не ошибаюсь, появился в Укаюре на крейсере андайрианцев, Наместник выдохнул и опустил веки, простояв так пару секунд. Это о многом говорит. «Я повышаю категорию миссии до первой, расширяю твои полномочия, а также дозволяю использовать ресурсы сверх нормы. Но ожидаю, что о каюре у нас будут самые полные и точные данные». «Благодарю за оказанное доверие», — агент упал на одно колено, уперев кулак в пол. Вы можете на меня рассчитывать, господин? Я знаю, апостол, я знаю. Конец связи.